Если судить по официальным источникам, жизнь в советской стране проходила как сплошной праздник. В первые месяцы по возвращении Цветаевой праздновали посещение Советского Союза Мартином Андерсоном Нексе, съезд народных сказителей в Москве, тысячелетие армянского эпоса Давид Сосунской, пятидесятилетие со дня смерти Чернышевского, Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии Красной Армии На это событие прозаики и поэты откликнули с множеством стихов, очерков, фронтовых заметок. Одновременно проводился очередной разгром литературных журналов за очередные политические ошибки. Но в декабре творческой интеллигенции кинули новый пряник – указ об учреждении сталинских премий. Внутри у каждого жил страх. Все вчитывались в подтекст разгромных статей, пытаясь угадать собственную участь. По ночам прислушивались к звукам проезжающих автомобилей и движению лифта в лестничной клетке. Любой мог ждать ареста. Тем сильнее в быту стремились заглушить страх комфортом и весельем. Уже заселили роскошный писательский дом в Лаврушинском переулке, продолжали строить дачный поселок Переделкина. Один за другим появлялись дома творчества, писательский клуб гордился лучшим в Москве поваром. Приведу свидетельство современницы. В правлении Союза писателей и писательского дома, клуб писателей, появились новые люди. В них чувствовал стремление к комфорту. Все как-то лихорадочно обзаводились машинами, дачами. Идет раздел писательских дач, Соболев срочно кончает курс шоферов, и все это делается с какой-то лихорадочной поспешностью. Поэт Кирсанов делается таким метродотелем писательского дома. Заговорили о кухне, в воздухе носились разговоры о блестящей кухне, гаражах, судорожно искали бензин. Все это в воздухе носится и как-то... на моих глазах появляются черты хищнического, люди охвачены азартом, начинается какая-то трамвайная давка с отдавливанием ног. Описывая встречу нового 1939 года в Клубе писателей, она пользуется определением «Пир во время чумы». Мы знаем нескольких сильных духом, сознательно не желавших принимать участие ни в литературном процессе по принципу социалистического реализма, ни в новых формах литературной жизни. Но и из них никому не удалось устраниться полностью, если он остался жив. Да и не они определяли моральную атмосферу времени, тем более то, что называется литературной политикой, а на практике сводится к возможности для писателя жить и работать». Когда-то, в 1920 году, обращаясь к тогдашнему наркому просвещения Луначарскому, Цветаева заявила «Не ринус в красный хоровод в круг древа майского!» И теперь, жизнь спустя, она держалась так же, непреклонно устранялась от красного хоровода, превратившегося в примитивную давку с отдавливанием, зачастую не ног, а жизней». Закономерно, что Цветаевой не было места в советской литературе предвоенных лет. Но жить, устроить жизнь сыну она считала своим долгом. Необходимо было найти жилье и заработок, чтобы кормить его и себя, носить передачи в тюрьму мужу и дочери. В этот отчаянный момент ей помог Пастернак. Он постарался устроить для Цветаевой возможность переводить. В том же обращенном к Луначарскому стихотворении Цветаева определила свой собственный высший закон человеческих отношений. «Закон протянутой руки, души распахнутой». Судя по сохранившимся воспоминаниям, намекам, слухам, душа Пастернака больше не была распахнута для Цветаевой. Их отношения давно себя исчерпали. Исчез человеческий мужской интерес – который так сильно звучал в пастернаковских письмах 20-х годов. Вряд ли сохранился и интерес к тому, что писала Цветаева. Вскоре после ее смерти Пастернак писал о Цветаевой как о поэте гениальных возможностей, несвершений. Вероятно, если бы судьба Цветаевой по возвращении сложилась благополучно, Пастернак вообще не встречался бы с ней. С горькой иронией рассказывал Цветаева о Пастернаке и Осееве, в которых воплощалось для нее братство поэтов, ее последняя ставка. Осеев для нее он был и оставался соратником Маяковского, стал орденоносцем, литературным начальством. Общение с Цветаевой могло его скомпрометировать. Он принял ее однажды, но был испуган ее посещением и холоден. Не захотел видеться с нею и Еренбург. Пастернак не был ни равнодушен, не ни пуглив. Он протянул Цветаевой руку помощи. Ивинская пишет, что он пытался заинтересовать судьбой Цветаевой самого главного литературного босса, Фадеева, но из этого ничего не получилось. Зато Звягинцева определенно знала. Пастернак свел ее с Гольцевым, который дал ей переводы. Виктор Гольцев был влиятельным деятелем в области разноязыких литератур советских народов. В его руках находилась возможность переводческой работы. Липкину запомнился со слов Цветаевой «обед с грузинскими поэтами», устроенный для нее пастернаком. «Прекрасная еда, вино, цветистое восточное красноречие». Цветаева недоумевала, как можно целый день провести за обеденным столом. В их отношениях с Пастернаком не было душевной близости, братства, обмена стихами, как было когда-то, того, что так необходимо было Цветаевой. Злые языки говорят, что он опасался ревности своей жены. Во всяком случае, из рассказа Цветаевой Липкину показалось, что Пастернак принял ее не как равносущую, а как бедную, попавшую в беду сестру. Объективно говоря, это было много. Он оказался едва ли не единственным, кто помогал Светаевой в устройстве ее дел. В декабре 1939 года Цветаева переехала в дачный поселок Голицыно около полутора часов поездом от Москвы по Белорусской железной дороге. Здесь находился один из писательских домов творчества Голицыно. Вероятнее всего, Пастернак помог и в этом. Необходима была чья-то авторитетная и настойчивая поддержка, чтобы человека в положении Цветаевой пустили в писательский дом. Правда, в сам дом Цветаеву не пустили, хотя это чрезвычайно облегчило бы ее быт. Поводом могло служить то, что она была смуром, а туда не принимали детей. Цветаева получила для себя и сына курсовки. Это значило, что они могут питаться в доме, а жить должны где-то на стороне, то есть дополнительно платить за комнату и заботиться о дровах. Директор Голицынского дома Фонская сняла для Цветаевой комнату в зимней даче в конце той же улицы, где стоял сам дом. Опять чужая комната, чужие вещи, отсутствие устойчивости, холод. Сохранилась записка Цветаевой к Шигенян. Вопль о помощи в дымывании дров. Завтрак Цветаева в кастрюльках брала домой, а обедать и ужинать они приходили в дом. Здесь же она пользовалась телефоном. Она прожила в Голице не больше пяти месяцев, за это время писатели в доме сменяли друг друга. Цветаева со многими познакомилась, кое с кем приятельствовала. Какое видели, как воспринимали цветаеву те, кто встречал ее по возвращении в советский союз? Воспоминаний сохранилось мало, достоверных тем более. Я приведу здесь то что могу. Поэте самочалова, которую бальмонт познакомил с цветаевой летом семнадцатого года, такой увидел ее теперь. Марина цветаева была худощава, измучена, с лицом бесцветно- серым. Седоватый завиток над лбом, бледно-голубые глазки, выражение беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас Кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, а царапает, кувыркнется. Разговаривала она судорожно, быстро, очень раздражительно, часто обрывала собеседника. В мире физическом я очень нетребовательна, но в мире духовном нетерпима. Одета была очень бедно. Все что-нибудь, какое-нибудь... Верхняя — беретик, холодная шубка с сереньким воротничком. Наряду с жалостью чувствуется здесь раздражение. Пожалуй, оно даже преобладает. Поведение Кикиморы Мочалова воспринимала как штучки. Вот как она описывает посещение ее Цветаевой. Она разделась, села за письменный стол и начала что-то писать. Я подумала, не снизошло ли на нее вдохновение, и робко спросила, что она пишет. «Почему вас интересует?» — сердито возразила Марина Ивановна. «Это моя рабочая записная книжка. У вас тоже такая есть. Дома я бы записать не успела, а тут я могу». Я покорно приняла готовить чай в надежде, что запись не слишком затянется. Наконец Марина Цветаева с удовлетворением отложила ручку и положила тетрадь в матерчатую хозяйственную сумку, которую всегда брала с собой. Точка зрения зависит от настроенности. Тагеры о том же самом рассказывали с гордостью. Светаева иногда, приходя, работала у них за письменным столом. Значит, она чувствовала себя уютно в их доме. Липкин запомнил Светаеву как умную собеседницу, живую, смеющуюся, не плаксу. Она была худенькая, на четверть примерно седая, темно-серая, говорила быстро и часто вертела головой, одета бедно, но не по-нашему. Может быть, это не нашесть и вызывало раздражение? Маскируя жалостью, оно особенно отчетливо слышно в воспоминаниях Мариеты Шагинян. Часть тогдашних моих современников восхищалась не только не нашим западным звучанием ее стихов — что это должно значить? но еще и не нашими, западными черточками ее внешнего облика, вернее, западными остатками их, каким-то заношенным, застиранным шарфиком вокруг шеи с необычным рисунком, необычной по форме гребенкой в волосах, даже этим дешевым истрепанным блокнотиком и узким металлическим карандашиком в ее руках. У меня сердце сжималось от жалости, когда эти убогие следы недавнего прошлого словно вода с ботинок наследила в комнате, бросались мне в глаза. Когда я прочитала этот пассаж к Ваниной, она искренне возмутилась. Это взгляд мещанина. Абсолютно не было заметно, в чем одета Цветаева. Настолько необычен был весь ее человеческий облик. Бросались в глаза только серебряные браслеты, которые ей очень шли. Тридцать с лишним лет спустя Шагинян писала о Цветаевой так же свысока, как смотрела на нее в Голицыне. Лишенные дома, близких, места под солнцем, не приобщившаяся к марксистской философии, Цветаева не представляла для нее никакого интереса. Шагинян даже не вспомнила, что в далекой молодости была одной из первых рецензенток Цветаевой. Но что могло значить мнение орденоносной, чужой и чуждой шагинян по сравнению с отношением Анны Ахматовой, музы плача, златоустой Анны, которой Цветаева долгие годы восхищалась? Они встретились и провели вместе по несколько часов два дня подряд. В июне 1941 года, когда Ахматова приезжала в Москву хлопотать за своего вторично арестованного сына. Это была их единственная встреча. Рассказывая о ней Чуковской, Ахматова воспроизвела разговор по телефону. «Я позвонила. Она подошла. Говорит Ахматова. Я вас слушаю». «Да-да, вот так. Она меня слушает». Последняя фраза полна иронии, но какого ответа ждала от Светаева Ахматова? Вряд ли она думала, что та начнет восторженно щебетать, услышав ее имя. О самой встрече Ахматова сказала только, она приехала и сидела семь часов. Так говорят о незваном и неинтересном гостем. В записных книжках Ахматовой шестидесятых годов среди набросков книги воспоминаний есть записи от Светаевой. «Мне хочется просто без легенды вспомнить эти два дня». Но так и не вспоминает. Она рассказывала, что на второй день, когда они встретились с Мариной Рощи у Харджиева, за кем-то из них, а может быть и за обеими, следили. Есть у Ахматовой записи о том, что она прочла Цветаевой начало поэмы «Без героя». Когда в июне 1941 года я прочла Марине Цветаевой кусок поэмы «Первый набросок», она довольно язвительно сказала Надо обладать большой смелостью, чтобы в сорок первом году писать о Барликинах, Коломбинах и Пьеро. Очевидно, полагаю, что поэма мир искусничной стилизации в духе Бинуа и Сомова, то есть то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как со старомодным хламом. Да, мир искусничества, под которое стилизовано начало поэмы Ахматовой, было чуждо Цветаевой. Но надо обладать незурядной прямотой, чтобы дать понять это автору Цветаева подарила, а может быть и прочла, Ахматовой поэму «Воздуха», одну из сложнейших и значительнейших для нее самой вещей, метафизическую, вслед за новогодним, устремляющейся в иной мир. Не ее ли имела в виду Ахматова, говоря о причине самоубийства Цветаевой? Некоторые считают, что ее гибели были и творческие причины. Говорят, она написала поэму совсем заумную, всю из отдельных вылитых строк, Но без всякой связи. Конечно, такую поэму можно написать только одну, второй не напишешь. Больно слышать такое из уст Ахматовой. У Цветаевой никогда не было заумных стихов. Не было ни одной бессмысленной строки. Горько, но не столь уж удивительно, что они остались недовольны стихами друг друга. Слишком противоположны их лирические я. Каждый из них эгоцентрик. Творчество каждой объемлет проблему Я и мир. Но если я, Ахматовый, прежде всего, женщина, то я, Цветаевой, поэт. В этом различие их мировосприятия, ощущения себя в мире. Я бы сказала, что мир Ахматовой уже, интимнее, более замкнут, нежели мир Цветаевой. Он пропущен сквозь призму женского восприятия и женской судьбы, гораздо больше связан с землей, с реальностью, чем мир поэзии Цветаевой, рвущийся вверх от земли. Над землей, прочь от и червя, и зерна. Невероятный, несовременный, вневременной цветаевский романтизм, Ахматовый, как и многими, воспринимался как манера, или даже манерничение. Неслиянность, несовместимость их поэтических голосов всегда ощущались как антагонизм. Мочалова записала высказывание Пастернака, относящееся к 1944 году. У Ахматовой есть лукавый прищур, а у Марина — напыщенность. Примус в кухне разлился и вспыхнул вокруг сына, она вообразила, что это огненное кольцо Зигфрида. Даже Пастернак называет напыщенностью то, что раньше считал врожденной цветаевской гиперболичностью, возвышенностью чувств, и представлений о мире. В поэзии она предстает не как Марина Ивановна Цветаева, 1892 года рождения, прописанная или не прописанная по такому-то адресу, а как явление, поэт, не ею начавшийся и не на ней должное завершиться. Развеянные звенья, причинности, вот связь его, кверх лбом, отчаетесь, поэтовы затмения, не календарем. То, что пишет Цветаева, имеет к ней лично как бы косвенное отношение, лишь постольку, поскольку она поэт, хотя ее боли и беды не становятся от этого менее катастрофическими. Напротив, все, что происходит в мире Ахматовой, самым тесным и болевым образом связано с ее реальной жизнью, предугадано календарем. Цветаева доводит до космического представления о поэте Ахматова, гиперболизирует свою конкретную человеческую судьбу. Когда в третьем посвящении к поэме без героя она пишет «Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится XX век». За ее строками стоят реальные события и люди. Речь идет о постановлении ЦК ВКПБ, о журналах «Звезда» и «Ленинград», сыгравшем жестокую роль в истории советской литературы и в жизни Ахматовой, в частности. Однако большое преувеличение считать, как делала Ахматова, что постановление вызвано событиями ее личной жизни, и тем более, что этим можно смутить XX век, не смутившийся ни гитлеровскими, ни сталинскими лагерями. К сожалению, Цветаева не узнала о поздних стихах Ахматовой. Осенью сорокового года она прочла только что появившийся сборник из шести книг и была разочарована, старо, слабо. Но что она делала с 1917 по 1940 год внутри себя? Эта книга и есть непоправимая белая страница. Жаль. цветаевой Светаевой хотелось видеть путь поэта. В подцензурной книге она его не увидела. Не исключено, что она догадывала, что Ахматовская книга далеко не полна. Ее запись продолжается и кончается словами «Ну, с Богом за свое дело!» Оно ведь тоже посмертное. Не относятся ли подчеркнутые мною слова, тоже посмертные, к тем предполагаемым стихам Ахматовой, которых Цветаева не нашла в ее сборнике? Между тем, ко времени их встреч уже были написаны «Реквием», «Венок мертвым», обращенные к Цветаевой стихотворению «Поздний ответ». Ахматова, очевидно, не решилась познакомить ее с этими вещами, как не решалась записывать и хранить их. Произнесение вслух таких стихов могло обернуться гибелью для обеих. Поздний ответ она, по ее словам, не прочла Цветаевой из-за страшной строки о любимых, поглотила любимых пучина и разграблен родительский дом. Узнать Цветаева Ахматовские стихи тридцатых годов она не могла бы не оценить реквием, и у нее не возникло бы мысли о непоправимой белой странице в творчестве Ахматовой. Однако Ахматова, хотя и надолго пережила Цветаеву, так и не почувствовала интереса к ее поэзии. И четверть века спустя, после смерти Цветаевой, в ее словах о ней слышно некое пренебрежение. Так намечая вспомнить об их встрече, Ахматова записала «Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 1941 года. Это была бы благоуханная легенда, как говорили...» Наши деды. Встречи с прошлым, выпуск 3 Москва, Советская Россия, 1978, страница 415. В июне 1965 года в беседе с Труве в Париже Ахматова сказала: У нас сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают белого, а у Цветаевой очень много от белого. Анна Ахматова, сочинение, том 2, Мюнхен, 1968, страница 342. Странное сопоставление в устах поэта. В поэзии Цветаевой ничего нет от Андрея Белого. Примечание автора. В устах Ахматовой благуханная легенда имеет негативный иронический смысл, равный пастернаковскому напыщенность. Поэтический метод Цветаевой, во всем отбирающий и акцентирующий мое, Ахматовый чушь -то неприятен. В либретто балета тематически близком поэме «Без героя», Вновь в негативном контексте возникает имя Цветаевой, Приехавшая из Москвы на свой нездешний вечер, И все на свете перепутавшая Марина Цветаева. С этим не стоит спорить, Можно лишь огорчаться тому раздражению, которое постоянно слышится в словах Ахматовой о Цветаевой, и жалеть, что в мире новом друг друга они не узнали, как сказано у любимого обеими Лермонтова. В страшной ситуации конца тридцатых и начала сороковых годов они могли бы стать поддержкой друг другу. Неудивительно, что и у других Цветаева вызывало раздражение. Я склоняюсь к мысли, что она связана с самим фактом ее возвращения в Советский Союз. Зачем она приехала? Чего ей там не хватало? Вот ведь и шарфики, и записная книжечка, и сумка на молнии. В Москве таких не было. Все парижское. Как можно было вернуться, когда здесь ничего нет, и каждый ежедневно ожидает ареста? Такое или подобные вопросы должны были возникать в сознании тех, кто встречался с Светаевой. «Белогвардейка вернулась», — говорили о ней в писательской среде. На это накладывалась полная бытовая и материальная неустроенность Светаевой. «Вернулась, а теперь чего-то еще хочет, недовольна». Таков мог быть подсознательный подтекст отношений окружающих. Советским людям, дрожащим от страха, неуверенным даже в сегодняшнем дне, должно было казаться странным, непонятным и подозрительным добровольное возвращение в тюрьму. Не стало бы Цветаева объяснять, что вернулась не зачем, а потому что... Потому что знала, что должна быть рядом с мужем. Впрочем, и она была не в состоянии, по-настоящему, понять советских людей. Их разделяли протекшие в разных измерениях 17 лет. Это не могло не сказаться и на отношении к поэзии Цветаевой, разошедшейся с советской поэзией так же далеко, как сознание Цветаевой с сознанием советских людей. К этому времени официально перестала существовать вся упадочная поэзия конца прошлого и начала нашего века. Были вычеркнуты из литературы все сверстники Цветаевой, те, кто имел собственные представления о мире, свое лицо и место в поэзии. Классика была препарирована, освобождена от всего чуждого советскому образу мысли и преподносилась в виде. Оставался Маяковский, препарированный в лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи, без его исканий, срывов, открытий, даже без самоубийства. Поэзия превращалась в праздник для глаз и слуха, рвалась стать песней, гимном, одой. Современных поэтов трудно стало отличить друг от друга, все писали на одни темы, одним тоном, бодро, приподнято, жизнерадостно. Как отметил Ильф, все пишут одинаково и даже одним почерком. Цветаева должна была казаться мамонтом или марсианином со своими странными темами — душа, поэзия, любовь, смерть, бессмертие, тоска — и со своей странной поэтикой, несовременной лексикой, сложной метафоричностью, необычными ритмами. Среди советских стихов, таких простых и понятных, толкующих все те же азбучные истины, Поэзия Цветаева воспринималась как нарочито сложная. Те, кто помнил и ценил Цветаеву, остановились на верстах, стихах 1916 года, в то время как сама она в поэзии ушла далеко от того, что делала до отъезда. Ей хотела знакомить людей с новой собой. Она читала в частных домах, разумеется, поздние стихи и поэмы, и не находила отклика. Рассказывая о ее чтениях у себя дома, Звягинцева дважды повторила, что стихи, прочитанные Цветаевой, никому не понравились. Когда она приехала, она читала одно занудство. Ничего такого не читала. Занудством были попытка комнаты, поэма лестницы, поэма воздуха. Липкин признавался, что и на него чтение Цветаевой не произвело впечатления. Из людей, тогда познакомившихся с поэзией Цветаевой, Петровых осталось к ней совершенно равнодушно. Тарковскому многие ее стихи казались написанными через силу. Кванина говорила мне, что и до сих пор она предпочитает ее прозу. Были такие, которые восторженно слушали ее стихи тагеры, чтец Журавлев, например. Как знак доверия Цветаева дарила им автографы. Но это были единицы, и ощущение не встречи с читателем, когда-то давно она говорила, что ее читатель остался в Москве, еще усугубляло чувство непонятости и одиночества.